глава тридцать в которой анечка невеличка удивляется как быстро прошла дорога корабль пустыни досказал сказку и пришел конец не только сказки но и дороги кто знает где пролегал наш путь спросила анечка вдоль великого моря сказал соломенный губерт — Где же это великое море? — Солнце его выпило, — ответил самый старший брат. — А солнце где? — За тучу спряталось, — сказали младшие братья. — А где туча? — Она перед вами, — сказал самый младший брат. — Разве там туча? — заметил соломенный и Губерт. — А вы как думаете, младшие братья? — Мы думаем... что это взбитая перина. — Нет, — сказал соломенный губерт, — скорее замок в облаках. — Или, может быть, стоят цапель? — воскликнул самый младший брат и пронзительно свистнул, чтобы цапель вспугнуть. — Похоже на большое платье с валаном, — сказала Анечка. — А мне кажется... «На мою соломенную шляпу», — сказал соломенный Губерт. Корабль пустыни, вероятно, очень утомился. Слегка покачиваясь, он подошел к каким-то рельсам. Их было четыре пары, и тянулись они, вероятно, к той туче, про которую никто не мог точно сказать, взбита ли это перина, замок ли в облаках, стоят цапель, большое платье с валаном или соломенная шляпа. Над каждой парой рельсов висела своя надпись. «Дорога черных», «Дорога белых», «Дорога да», «Дорога нет». «Все ясно. Предстоит расставание», — сказал соломенный губерт. «Почему?» — спросила Анечка-невеличка. «Потому что тут разные надписи. Жаль. Вместе быть лучше». сказала Анечка, которая не хотела с расставаться с Соломиным Губертом. «Маленькие негритята тоже жалели, что приходится расставаться, но таблички есть таблички, раз на табличках надписи ничего не поделаешь». «Наверное, мы опять встретимся», сказала Анечка, «ведь все дороги ведут к этой странной туче, про которую неизвестно, что она такое». «Кто какую дорогу выбирает?» — спросил соломенный губерт. — Я выбираю дорогу «нет». — А я дорогу «да», — сказала Анечка. — А мы выбираем дорогу «белых», — сказали маленькие негритята. — Стало быть, наш большой друг с кроликом выбирают, если им будет угодно, дорогу черных, — сказала Анечка. И большой друг с кроликом пустились в путь по дороге черных. Впереди шел кролик. а за ним большой друг, причем они шли и при этом ехали. Шли по какому-то ковру, а ковер ехал по рельсам. Потом по дороге белых пустились в путь маленькие негритята. Впереди самый младший брат, за ним все младшие братья, а позади самый старший брат, причем они шли и в то же время ехали. Шли по какому-то ковру, а ковер ехал по рельсам. Потом по дороге не отпустился в путь соломенный губерт. Причем он шел и в то же время ехал. Шел по ковру, а ковер ехал по рельсам. Наконец! По дороге до да, пустилась путь Анечка. И она тоже шла и тоже ехала. Шла по ковру, а ковер ехал по рельсам. «До свидания!» — крикнула Анечка кролику и большому другу. Но кролик и большой друг уже были далеко и ничего не услышали. До свидания, крикнула Анечка, не гретятам, но не в этот момент скрылись за поворотом и тоже ничего не услышали. До свидания, крикнула Анечка соломенному Губерту, но тот мчался как скорый поезд и вряд ли успел бы оглянуться, однако он все же оглянулся и крикнул: "Нет!" Анечка очень огорчилась этому, но не удержалась и крикнула: "Да!" Поэтому она приспокойно пошла по ковру, ехавшему по рельсам. Куда ковер ехал? Куда же он ехал?